Глава пятнадцатая. После присяги мы, как обещались, повели чижикову в трактир, благодарить за науку. Звали и других гренадеров, но командовавший нами капрал Ипатов никого не отпустил. Благодарите, что хоть вам идти разрешаю. Важно, объявил он, а завтрашнего дня начнете нести службу вместе со всеми, тогда узнаете почем фунт лиха.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 Гвардейская служба представлялась сплошным весельем: промаршировать перед зимним дворцом, ловя восхищенные взгляды прилестниц, получить по чарочке вина из рук чуть ли не самой императрицы, тройкратно прокричать виват и с песнями удалиться на постой. л е п о т а святая наивность. Чижиков долго кружил по городу, выбирая о с о б л и в о е место.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 Чем привлекла его взгляд пятая точка общественного питания, наверное, не понимал даже сам Чижиков. Скорее всего, от долгого хождения у него заболели ноги или нос, зачесался нестерпимый обычного. Мы заняли лучшее место. Какой солдат не любит поесть, а особенно пожрать!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 Вот и верь школьным учебникам. Красный как и н д е е ц чижиков сидел с крошкой пива в одной руке и наполовину о б г л о д а н н о й бараньей костью в другой. И вот вызывает он меня к себе и начинает разнос: Где ты такой секой пропадал и куда сучи потрох мундир девал? А что я скажу? Правду еврею заложил, когда пить не на что стало.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 Я молча в з я л с о с т о л а р у ш н и к вытер влажные щеки и совершенно спокойно врезал Беркасову по голове бутылкой с вином. Получилось как в кино: осколки и фонтан брызг по сторонам. Князь свалился под стол, как подкошенный. Что? закричал к о н о п а т ы й юнец. Наших б ь е т И ваших тоже. Чижиков двинул его так, что парня будто корова языком слезнула. Я успел увидеть только пролетевшее к стене тело, нелепо размахивающее руками и ногами. И тогда понеслось. И мы и кадеты были вооружены шпагами, но пока не спешили пускать их в ход. Раз! Мой кулак въехал в солнечное сплетение кадета. Два! Я ногой отправил пацана в глубокий нокаут. б а ц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 Очнулся я от того, что две глотки надсадно горланили над духом. Ой, мороз, мороз, не мороз меня! Вряд ли эту песню успели сочинить в XVIII веке, но сейчас она не казалась анахронизмом. Я научил Карла петь ее после походов в баню. Кажется, она прижилась.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 Бомба попадет во вражеские ряды и косит их, как траву н а л у ж а й к е Если не повезет, труды пропадают в туне. Эх, к о р о у л ы Прежде меня миновала участь сия. В лучшем случае я ходил помощником дежурного по штабу, но не теперь. Ежедневно на посты выходило до семисот человек.